Глава 55. Чем могу помочь их сиятельствам? Бархатным голосом произнесла одна из продавщиц. На ее лице было написано крупными буквами «Я готова абсолютно на все, лишь бы стать твоей женой, красавчик». Наилин мягко улыбнулся, очень мягко улыбнулся. Он явно чувствовал, как я бешусь от ревности, и его это забавляло. — Нам нужны свадебные платья на двух юных леди, — сообщил он. На нас с Линкой посмотрели с нескрываемым презрением. Мол, ты уверен, что тебе нужно жениться на одной из них? А как же я? И этот взгляд стал последней каплей. Мне нестерпимо захотелось сбежать отсюда, куда угодно. Пусть в этот гадкий карман без магии. Одной, да. Без Элина, Элины, которая развлекалась за мой счет. Можно до конца своей жизни сидеть там и... Додумать я не успела. Меня увлекло во внезапно появившуюся воронку. Сама не понимаю, как так получилось, но я, похоже, открыла очередной портал. Миг, и я оказалась в просторном помещении с широкими высокими окнами и шикарной обстановкой. На карман было похоже так же, как я на Линку. «Демоны!» Произнес с непонятной интонацией рядом знакомый голос. Да уж, одной, вы перенестись не получилось. А жаль. «И я тебя рад видеть, Нуэлин!» Послышался еще один голос, этот веселый. И прямо из воздуха соткалась фигура, поджарва мускулистого красавца с рогами, хвостом и копытами. «Ой, мамочки, и правда демон!» «Познакомишь меня со своей очаровательной спутницей?» Незнакомец обернулся в мою сторону и улыбнулся ровно так же, как Нейлин несколько секунд назад улыбался продавщице. Похоже, они оба проходили одни и те же курсы, как подцепить красотку за пять минут. Местные дамы, несомненно, упали бы в обморок, только непонятно, от страха или от радости. «Я же ответить не успела», — вмешался Нейлин. невест моя, истинная!» — выдал он. В голосе злость, в глазах едва ли не огонь безда пляшет, пальцы сжаты в кулаки. И вообще вся поза напоминает позу петуха, готового броситься в драку за понравившуюся ему курицу. «Да что я вижу! Неужели благородный лорд изволит ревновать? А как же продавщица?» «Жаль!» Тоном, который говорил, что его владельцу ничуть не жаль, произнес демон. «Такая женщина и уже занята!» «И как же вы сюда попали, красавица?» «Искали платье». Вздохнула я вполне натурально. «Свадебное?» «Искали?» «В лавке готовых товаров. Я из другого мира, у нас не принято шить на заказ». Демон, понимающе кивнул и внезапно предложил. «Позвольте мне преподнести вам в подарок свадебное платье. Уверяю, вы будете в нем неотразимы. Буду рада». «Нет!» Мы с Наилином проговорили одновременно. Демон расцвел, услышав меня. Уже потом, гораздо позже, я узнала, что незнакомец, называвшийся коротким вариантом имени Патриком, являлся владельцем дому мод. Ну, не в земном варианте, конечно, но что-то близкое. И у него обшивались все высшие демонессы того мира. Высших демонов сородичей Патрика боялись практически во всех магических мирах. С ними могли ладить только драконы. И мой ненаглядный жених, оказывается, до появления в академии частенько просиживал с Патриком где-нибудь в таверне, за бутылкой игристого эльфийского. Отбить истинную приятеля Патрик не мог. Наша с Наилином божественная связь была чересчур крепкой. А вот немного напакостить бывшему субутыльнику – ты завсегда пожалуйста. И хотя впоследствии Патрик клятвенно уверял меня, что предлагал платье от чистого сердца, я не верила ни одному его слову. Уж слишком явно бесился тогда Наилин. Но все это было в далеком будущем. Теперь же мы с бешеным Наилином сидели за небольшим кофейным столиком в уютно обставленной гостиной. «Две чашки чая перед нами». Патрик в кресле рядом. Мы ждали, пока девушки-демонессы, заранее снявшие мерки с моей фигуры, подберут в запасах дома мод то, что подошло бы мне идеально. Я глубоко сомневалась, что такое возможно. И, как оказалось, напрасно. Платье мне действительно нашли. Оно словно шилось из лунного света и было украшено ночными звездами. Нежное, изящное. Оно село на меня, как вторая кожа. «Вы великолепно выглядите в этом платье», – произнес нескрываемым восхищением в голосе Патрик. Нейлин заскрежетал зубами. «Благодарю». Улыбнулась я довольной удачей. «Теперь и по магазинам не нужно гулять. Платье есть, жених вон тоже имеется. Можно и замуж уходить».